Северокавказский край, номер 22. 8 февраля 1909 года. Происшествие. Содержащийся в одиночной камере городской тюрьмы бывший почтовый служащий коллежский секретарь Степнович Е. Р., именовавший себя слепнем, найден мертвым. Согласно заключению тюремного врача, причиной смерти явилось самоубийство, совершенное через повешение. Дело по обвинению Степновича Е.Р. в смертоубийствах и клевите прекращено.